Глава 14, Николас удерживал Таисию. Брайли подняла меч с выгравированным на клинке созвездием, и глаза ее стали непроницаемо черными. Ник послал ее вперед со шквалом из теней, а Рион нырнул вниз в полосе золотого света. Когда они сошлись, Николас с Таисией упали, и под ними содрогнулась земля. Над ними Брайли и Риан — Хвостатая комета и щупальца теней, срывающие со стен дворца балконы и швыряющие их в Риана. Риан легко увернулся и превратил свой меч в копье. Метнул его в грудь Брайли. Она смогла отбить его мечом. Используя ту же силу, что и в своих снах, она создала металлическую решетку и бросила ее в Риана, заставив его прижаться к стене дворца. Он рассмеялся низким смехом, свет вспыхнул ярче и решетка, рассыпавшись на прутья, полетела вниз. «Мы должны их остановить!» Таисия поднялась на ноги. «Надо увести всех отсюда, пока... Ник!» Но он уже взмыл в воздух. «Риан!» — кричал Николас, «не позволяя ему себя контролировать!» Риан грозно посмотрел на Брайли. В его лице не осталось ничего, что напомнило бы Николасу о младшем брате. «Это был Фос. Алчный, прожорливый и порочный бог. Брайли также сурово посмотрела на противника, и Никс заставил ее обменяться с Рианом ударами. Николас сложил крылья и спикировал на Риана. Тот был так увлечен схваткой с Брайли, что Николас сумел обхватить его руками, и они вдвоем врезались в дворцовую стену. У Николаса сорвалось дыхание, все тело кричало от боли. «Риан!» Николас крепче обхватил брата руками. Я знаю, что ты там. Я знаю, что ты помнишь, кто ты. Помнишь, кто я. Риан повернул голову, и Николас увидел преисполненные ярости золотые глаза. А потом сила крыльев Риана оттолкнула его. Он упал и не сразу смог выровняться. Твоего брата больше нет, сказал фос, стоя в проеме разрушенной стены, а по лбу Риана стекала струйка крови. И Я пометил его с самого начала. «Он мой и останется моим!» Николас начал понимать. Его магия Лумина постепенно слабела, в то время как магия Риана усиливалась. Так и его сила исчезла, как только исчез брат. Он тряхнул головой. «Ты не имеешь на него права!» «Он моя кровь, мой наследник!» «Как и я!» Вестник Солнца загудел в руке Николаса но он отказывался направлять копье на брата Риан, слушай меня, мама очень изменилась после того, как ты, как тебя забрали, она больна, ей надо тебя увидеть, она должна узнать, что ты жив. Риан закрыл глаза, но Николас в какую-то долю секунды успел увидеть бледно-голубую искру страха, а потом фос вернулся и взмыл в воздух. Николас увидел, как у него в руках усиливается свечение, и нырнул вниз. Таисия и Финн были в зоне поражения. Фос начал атаку. Финн в изумлении открыл рот. Николас развернулся и выставил перед собой руки. Золотой щит возник напротив его ладоней и поглотил выпущенную Фосом энергию. Ноги Николаса заскользили по неровной земле. Финн, помогая устоять, уперся плечом ему в спину. Боль пронзала руки, а сердце разрывалось от того, что Фос сотворил с братом. Но внутри Николаса звучала чистая торжествующая нота. В его щите не нашлось ни одной пробоины. Таисия и Фин были в безопасности. Он переключил свое внимание с Фоса на то, что происходило вокруг. Выравнивание космического масштаба. Где-то внутри его. Портал в Салару и барьер прочно стоит на его пути. Он прикоснулся к нему, и его отбросило назад. Щит Николаса дрогнул и упал. Таисия обняла его одной рукой за плечи. Ник. Он тяжело дышал, каждый вдох болью отдавался в боку. Наверное, пара ребер сломана. Это все. Больше я ничего не могу сделать. Барьеры. Джулиан, где ты? Мы не можем снять запечатывание, пока боги жаждут смерти друг друга. Сейчас мы должны беспокоиться о том, чтобы они это пережили. «Ник!» — крикнул Финн. Небо над ними заклубилось, и они увидели вихрь, невообразимую, вызывающую головокружение, похожую на разинутую черную пасть воронку. И почти сразу Николас смог разглядеть внутри этой воронки рычащие, визжащие, гогочущие силуэты. У Николаса волосы зашевелились на голове, а сердце заколотилось с безумной скоростью. Камила, прошептала Таисия. Николас поднял Вестник Солнца. Это было больше, чем просто выживание. Надо было защитить других, убедиться в том, что все уцелеют. «Я не умру!» – подумал Николас. «И никто не умрет!» Власть ханы над Ришей была столь сильной, что она перестала понимать, есть ли между ними хоть какая-то разница. Может, она никогда и не рождалась на свет, никогда не ходила по земле в своем теле. Может, это не она воскрешала мертвых. Может, и ее саму кто-то воскресил. Но все это не имело значения. Кольцо холодного воздуха набрало силу и стало неукротимым. Стылый ветер на тропе в мортри, нес с собой запах кладбищенской земли. Под ней лежали останки тварей и людей, членов королевских семей. Столетия смертей и разрушений наслаивались друг на друга. Они с Деей были равными и по силе, и по скорости. Нет. Ее имя — Анжелика Мордова. Эта девушка примерно одного с ней возраста. Ее тоже всю жизнь готовили к этой битве. Она горит на фоне тьмы, монстр, окруженный огнем. Внутри Риши брезгливо зашипела Тхана. Были времена, когда эти две богини могли встречаться между мирами в бесконечных просторах Вселенной. Люди, в своем понимании, могли бы сравнить их с сестрами. Используя силу Остиума, они построили мост между жизнью и смертью. Одна правила элементами, а вторая присматривала за душами — которые путешествовали из иных миров. Так было, пока Тхана не поняла, что из них двоих ей достается меньше. Дея была вольна делать, что хочет, а Тхана застряла в Мортре, оценивая души и пытая тех, кто заслуживал возмездия, чтобы реки продолжали свое течение, а короли мертвых были удовлетворены и присыщены духами. Она хотела большего и она собиралась взять это, как Дея, которая убила старших родственников и, забрав их кости, сотворила из них колыбель своей власти. Риша создала из костей копье и метнула в Анжелику. Анжелика подняла руку, отбила его порывом шквалистого ветра, быстро зашевелила пальцами, и у нее в руке появилась веревка из воды, которая тушит пламя. «Ты не способна осмыслить силу, которую ищешь!» Как всегда с нисходительным тоном и с легким смешком сказала ей Дея. «Ты знаешь, где твое место, и оно не здесь, не среди живых!» Ариша оскалила зубы. За ней возвышался барьер в Мортре, который не могла открыть даже сила Тханы. «Джаз, открой его!» — мысленно умоляла она. «Прошу, поторопись!» Она чувствовала, как он где-то поблизости, вместе с остальными неупокоенными, пытается с помощью круга заклинаний использовать силу ожерелья Лешье, Чувствовала, как они сконцентрировались на костяном дворце. Мрамор светится ровным черным светом, а из его глубин на нее смотрит глаз, глаз, пойманного в капкан духа. Пятый бог. Без имени, безвестный, Тот, кому никто не поклоняется. Если его пробудить, будет ли этого достаточно? Будет ли достаточно забытой магии Остиума, чтобы снять запечатывание? Она почти слышала, как Джаз зовет ее, просит дать еще немного времени. Послала безмолвные призывы в некрополь похороненным и забытым. Они сразу откликнулись. Тела выползали из могил, Поднимались из-под земли, чтобы выполнить ее волю. Присоединились к останкам из усыпальницы, одетым в рваные мантии королей, королев и консортов. «Я покажу тебе твою силу», — прошептала Тхана. Анжелика скривилась, увидев приближавшихся духов. Они бежали, ползли, шли, наклонившись вперед. Они шептали, стонали, выли. Тхана подгоняла их вперед, чтобы они поглотили Дею своей массой. Анжелика послала огонь, подобный извержению вулкана. Он затопил внутренний двор красно-оранжевым светом и превратил кости в уголь и пепел. Тхана, воспользовавшись удобным моментом, послала вперед Иришу, чтобы она вонзила нож в сердце Анжелики. Анжелика оказалась быстрее. Она топнула ногой, земля вздыбилась и отбросила Ришу назад. Риша тяжело приземлилась на бок, и в этот момент в ее теле произошел разлад. Власть Ханы ослабла, она перестала быть ее рабой и увидела, что творится во внутреннем дворе Костяного дворца. Огонь, потоки воды, вспученная земля, разбросанные повсюду осколки костей. В небе сталкиваются и разлетаются две линии, черная и золотая но Николас и Таисия стоят возле ворот. У Риши перехватило дыхание. «Все четверо здесь. Если добытых костей будет недостаточно, чтобы заменить пятого наследника и завершить ритуал... Риша! Держись!» доносились до нее крики Джаса. «Ты только держись!» Но по его голосу она поняла, что даже с ожерельем лешьи у них недостаточно сил. Риша перевернулась и встала на четвереньки. По ее лицу струился пот в перемешку с кровью. Анжелика стояла и ждала. Глаза красные, губы плотно сжаты, но они говорят, тебя ждет смерть. Смерть. Используя свою силу, точно так же, как она делала это с помощью нити в усыпальнице, Риша создала карту органов и вен, ведущих к сердцу. Сначала Ее сердце. Пока она вставала на ноги, оно застучало чаще. Потом, расширяя радиус, Риша уловила биение сердца Анжелики. Воспоминание. Ей двенадцать лет. Она на приеме. Стоит возле стола с угощениями и думает, что бы такое вкусное ей выбрать. Понимает, что девочка, которая стоит рядом с ней, наследница дома Мордова. Девочка мелкая, но чувствуется, что сильная и привлекает внимание почти всех, кто находится в комнате. Риша тянется к одному пирожному. «Это лучше не ешь», — тихо советует ей Анжелика. «Там начинка очень горькая». Риша отдергивает руку. «Спасибо». Она улыбается. Анжелика краснеет и, нахмурившись, отворачивается, как будто злится на себя за то, что решила затеять этот разговор. Тихо охнув, Риша вернулась в себя. Ее трясло, на глаза набежали слезы. Сердце Анжелики стучало совсем рядом. «Дитя!» — недовольно прорычала внутри нее Тхана. «Прекрати это!» Но Риша продолжила распространять свою силу, к нимбусам света и теней у нее над головой. Охватило сердце Брайли. О, Брайли, оказывается, это ее он выбрал вместо Данте. Вспомнила, как впервые ее увидела. Маленькая девочка с потерянным молочным зубом, застенчивая, она очень быстро подружилась с Саей. Охватило сердце Риана. «Риан, о боги, ты жив!» и переместилась в горячий полдень в саду. Слегка приподняла бровь, глядя на то, как младший Кир выполняет стойку на руках, чтобы покрасоваться перед ее сестрой. Их жизни заполняли ее, лишали сил. Дышать стало тяжелее, но она продолжала тянуться и искать. Николас встретился с ней взглядом на званном обеде. Он сутулится. По всему видно, что ему некомфортно. «Мне тоже такие компании не нравятся», — говорит Риша, оказавшись рядом с ним. «Они всегда такие скучные». Никола сковыряется в ногтях, и у него над плечом появляется лукс. Риша хихикает от удовольствия. Николасу неловко. «Ой, простите, я еще не научил его не высовываться». «Брось, не извиняйся, мне он нравится». Она протягивает руку, и маленький фамильяр вертится у нее над ладонью. «Он такой славный!» Девочка выходит из тени и ухмыляется. Но ее улыбка исчезает, когда она понимает, что ее появление не произвело впечатления на Ришу. «Я тебя не напугала», — надув губы, говорит девочка. «Ты из дома Ластрайдеров», — догадывается Риша, — «и ты тень». Таисия слегка приподнимает брови и смотрит на Ришу так, когда этого ни на кого не смотрела. Оценивает, но не просто так, а с интересом. Риша из-за этого чувствует себя особенной. «Дом Вакара?» — спрашивает Таисия. «Да». «Значит, ты некромантер». «Неудивительно, что я тебя не напугала». И Таисия широко улыбается. Ее улыбка обещает, что озорство еще не закончилось. И сколько всяких мертвяков ты вернула к жизни? Ну, к этому времени на счету Риши было лишь две-три мухи. Таисия хватает ее за руку и тянет за собой под прикрытие оконной занавески. Там на окне дохлый мотылек. Можешь его оживить? Так хочется посмотреть. А Риша идет за ней, позволяет себя утянуть, как будто она мотылек, а Таисия свет. Вытянув себя из воспоминаний, Риша почувствовала на щеках слезы, теплые, как кровь. Сердцебиение Таисии присоединилось к биению сердец остальных. Их жизни оплетали пальцы Риши так, будто она плела заклинание из нити. Одна мысль, один резкий рывок, и они умрут, исчезнут, как исчезали по ее воле блуждающие озлобленные духи. Все это можно закончить. Тропинки в другие миры останутся заблокированными, но зато у богов не будет шанса их уничтожить. Смерти нескольких ради спасения новой жизни. Анжелика сотворила шар из огня и шагнула вперед, приготовившись метнуть его в цель. «Ты не сможешь это сделать!» Пытаясь одолеть железную волю Риши, взвыла Тхана. Риша закричала где-то глубоко внутри себя. Начали подгибаться колени, вся скопившаяся в груди жизнь превратилась в невыносимый груз. Пальцы задрожали, приготовились сжаться в кулак. Одно легкое движение, и она задует жизнь. Она мысленно попросила прощения. «Простите. Простите меня. Риша!» Кто-то поднимался из глубины и пытался до нее дотянуться. Она узнала его лицо. Она знала его имя, но она была не одна, она состояла сразу из шести жизней и сейчас стояла перед стеной огня, а внутри ее бушевала ее богиня. Думала, что знаю, что надо делать. Не хотел его поранить. «Еще чуть-чуть, уже начинается, готово!» «Почему ты мне не сказал?» «Она умрет, это все из-за меня!» Ее душа, ее воспоминания, ее мысли окутали ее сознание, как черные розы. С пересохших губ слетело имя. Джаз. Он бежал к ней, не замечая хаоса на площади. Риша. Он вытянул перед собой руки. Не делай этого, Риша. Анжелика метнула свой огонь, рассчитывая превратить в пепел Ришу и Тхану. Нет. Взвыла богиня, запертая в теле Риши, как в тюрьме. Риша уже собралась сжать кулак, и тут между ней и башней из огня возник джаз. Не успев даже вскрикнуть, он в одну секунду превратился в пепел. И его развеяла сила бешено вращающегося воздушного кольца. Когда Джулиан с Перисом наконец добрались до внутреннего двора, Джулиан сразу заметил в небе огромную дыру — в которой сверкали молнии. Но все его внимание было сосредоточено на Таисии, с черным блестящим мечом в руке и с тенями за спиной. Одежда ее была в пятнах крови, волосы спутаны, грозное лицо внушало ужас. Джулиан! Она тоже его заметила и, слегка прихрамывая, двинулась в его сторону. Богоподобная молодая женщина снова стала Таисией, причем изрядно побитой и потрепанной. Ник мне сказал, «Это правда? Ты пятый наследник?» «О чем она?» — спросил Перис, оглядывая разрушение во внутреннем дворе. Но Джулиан не знал, как объяснить, и просто смотрел на Таисию, пока громкий гул и треск в небе не заставил их всех задрать головы. В воздухе под черной воронкой девочка в доспехах из теней Билась с мальчиком с крыльями и золотыми глазами. Они сходились и расходились, как в танце, причем так, словно исполняли его далеко не в первый раз. Таисия подняла меч. Джулиан взял лук на изготовку. Внутренний двор сотряс взрыв. Волна холодного колючего ветра швырнула всех к стене. «Джулиан!» — закричал Николас. «Сделай это!» Зловонный ветер, будто кляп, не давал нормально дышать. Джулиан с трудом оторвался от стены. Ощущение, которое преследовало его на площади, усилилось. Оно нависало сверху и окружало со всех сторон. Буря, которую пока не спустили с поводка. Оно напряглось и давило на барьер, как возбужденное животное. Его горящий глаз смотрел, не мигая. Джулиан, стоя в центре круга заклинаний, позволил этому странному, вызывающему тревогу взгляду проникнуть в себя и задействовать то, что было в его крови — Остиум. Он до сих пор не понимал, что это значит, что охватывает, но чем бы это ни было, все равно открылся. Нечто невыразимое в нем подняло голову, и черное свечение вокруг усилилось. Что-то начало шевелиться внутри, замок открылся — Дверь распахнулась и закачалась на петлях. Но нет, дверей было несколько. Одна распахнулась наружу, во Вселенную, три другие распахнулись вовнутрь. Они вели из темных, ярких и холодных земель. Лейлинии, которые когда-то были такими живыми, а потом так долго оставались мертвыми, запульсировали у Джулиана под ногами. «Получается!» — закричал Николас — «Таисия, постарайся сломать барьер в Ноктус!» Громкий гулкий смех не дал Джулиану сосредоточиться. Он распахнул глаза и увидел, что сверху на них смотрит крылатый светящийся мальчик. Смотрит и улыбается, как будто рад видеть Джулиана. «А вот и ты!» — прошипел он странным двойным голосом. «Пятая часть!» Земля задрожала так, что Джулиан с трудом устоял на ногах. Линии распространяющегося заклинания стали ярче и, отгоняя мрак, осветили костяной дворец. Окутанная тенями девочка прыгнула на мальчика. Он уклонился и пнул ее с такой силой, что она упала на землю, как звезда с неба. «Брайли!» Таисия подбежала к сестре и перевернула ее на спину. Проверила дрожащими руками пульс. «Теперь...» «Мой ритуал завершен». Мальчик вздохнул. «Останки мои. Скоро я соединю все четыре мира, и тогда...» Еще один громкий тяжелый стон. Костяной дворец с внутренним двором оказался в ловушке света, точно такого же, как тот, что окружал монумент монархом на последней стадии сотворения Круга Заклинаний. Анжелика не поняла, откуда взялся этот паритвянец. Когда она увидела, как он исчез в огне, в глубине ее души что-то закричало от ужаса. А вот Дея разозлилась. Они не попали под хани, и теперь ее сосуд кричал, а воздушное кольцо гнало ветер вовне, покрывая землю инием. Анжелика пыталась вырваться, но ее богиня почти целиком ею завладела. Она стала крошкой на перу Деи. Ее двери распахнули, магию выпустили на волю, но без своих инструментов она была лишена необходимого контроля. Только Дэя могла контролировать ее магию. Скрипка и смычок оказались бесполезными. Верни мне его, рычала Анжелика и колотила кулаками по барьеру воли Дэи. Верни мне мое тело. Дэя рассмеялась, послала веревку из воды сквозь воздушное кольцо и накинула петлю на шею той, кто была сосудом тханы. Сосуд закашлялся, вода заливалась Рише в нос и в рот. «Остановись!» Анжелике была нужна сила. Она жаждала ее получить. Думала, что только так сможет завладеть этим проклятым городом. Она вспомнила пальцы Косимы в своих волосах, ладони матери у лица, но смогла лишь немного оттянуть воду от Риши. Та закашлялась и повалилась на землю. Ветер не переставал трепать огонь Дэи. Анжелика, воспользовавшись моментом, подняла скрипку и положила смычок на идеально настроенные струны. Извлекла ноту и заставила огонь отступить. «А ты упрямая!» — прорычала Дея. Богиня сотворила еще один огненный шар и начала приближаться к той, что была сосудом Тханы — Космический масштаб к этому времени уже начал убывать. Времени на то, чтобы это закончить, почти не оставалось. Анжелика в попытке отогнать огонь Деи с такой страстью заиграла на скрипке, что пальцы онемели. «Так тебе не победить!» — шептала богиня. «Высвободи всю силу своей болезни, кровь моя, и тогда все закончится гораздо быстрее». Анжелика посылала в скрипку всю свою ярость. Ее исполненная гнева мелодия должна была отвлечь Дею и отобрать у нее магию. «Ты просто ничтожество!» Богиня рассмеялась. Мелодия изменилась, стала отрывистой и злой. Огонь Анжелики снова вырвался из нее, а Дея, пропуская пламя через скрипку, многократно его усилила. Этот огонь... Был призван уничтожить Ришу. Анжелика сопротивлялась, даже когда, играя на скрипке, шла вперед, и внутренний двор заполнили высокие пронзительные звуки. Слезы текли по ее сухим от жара щекам. Вспомнила, как отец брал ее с собой в оперу, как Мика в саду просила ее запеть. «Спой!» Это слово часто повторял отец. Он всегда произносил его с улыбкой. «Споешь сегодня для меня, Анджи?» Внутри Анжелики нарастало давление. Когда она добиралась до самой высокой ноты, у нее всегда было такое чувство, будто она распахнула запертую дверь. «Спой!» Ценой невероятных усилий она смогла расцепить зубы и открыла рот. Извлекла одну единственную ноту, высокую и чистую, как кристалл. «Ты что делаешь?» — прорычала Дея. Анжелика шагнула вперед, весь внутренний двор затрясло. Пламя у нее за спиной поднялось выше, жар опалял кожу. Но она продолжала петь и играть на скрипке, поднимаясь все выше к финалу своей любимой арии. Скрипка вспыхнула и превратилась в языки огня. Дейя завопила от ярости, магия Анжелики заискрила и освободилась от ее хватки. Анжелика жадно хватала ртом воздух. Мир вокруг нее начал искажаться. Космический масштаб исчезал, но она его чувствовала. Чувствовала в своей груди, у себя под ногами. Перед ней образовывался черный дверной проем, который усиливался тем, что было скрыто во дворце, и хотела вырваться наружу. Риша встала на ноги. Ее черные глаза сверкали. Она посмотрела на Анжелику и подняла руку. Окружавшие руку кости превратились в клинки. Воздух у нее за спиной начал сгущаться. Стал от жара перекатываться волнами. «Остановись!» — скомандовала Дея. Голос Анжелики снова пронзил воздух, и портал стал прочнее. Опередив атаку Деи, она соединила голос с потоком воздуха и отшвырнула Ришу назад. Успела увидеть — как лицо Риши исказилось от шока, и в следующую секунду наследницу Вакара затянула в портал. Портал захлопнулся, Риша исчезла. «Нет!» — крик Дэи заполнил все ее нутро. Анжелика упала на колени, закашлялась, брызгая кровью и прикоснулась к губам. Ее богиня цеплялась когтями, пытаясь удержать космический масштаб, который снова стал искривляться. Двери в ее магию закрывались одна за другой. «Джулиан, не останавливайся!» — закричал Николас и бросился к мальчику, с которым они были так похожи. «Пока мы все здесь, мы еще можем!» Но Джулиан чувствовал, как начали искривляться лейлинии. Было уже неважно, насколько сильно нечто во дворце хочет поделиться с ним своей силой. «Неважно!» «Как сильно хочет он сохранить с этим связь!» Джулиан едва устоял под такой тяжестью. «Джулиан!» Перис крепко сжал его плечо. «Держись!» Его связь с присутствием во дворце слабела. Боль пронзила позвоночник, а с ней хлынул поток эмоций. Эти эмоции не принадлежали человеку, не поддавались логике, но у них были зубы и цель. Джулиан запрокинул голову и посмотрел на портал, внутри которого плавали разноцветные силуэты. Все наделены неестественной силой, все плывут к дворцу, как будто их туда что-то манит. Неопознанные твари из иных миров. Джулиан ни раз и ни два был тем, кем никогда не хотел быть, но внутри себя никогда не забывал, кто он. Он — охотник, его долг — защищать. Сделав глубокий вдох, Он не просто открыл, а распахнул себя этой новой силе. Ощущения были такими, будто он сам разрывает себя на куски. Круг заклинаний продолжал сотрясать землю, а портал все увеличивался. И если он не остановит демонов, то умрет здесь, утопая в крови и жестокости, в точности, как отец. Сила Остиума плясала у него на кончиках пальцев. Он использовал ее, чтобы умножить то, что уже чувствовал внутри себя. Горечь в крови, дар, который презирал, как только о нем узнал. Это противная его душе связь с дикими тварями. Мальчик, так похожий на Николаса, почувствовал прилив энергии и обернулся. Нахмурился и полетел к Джулиану, но Перес с мечом в руке закрыл собой напарника нет лучше не пытайся зад надеру предупредил перес просто прекрасно сказал голос который определенно не принадлежал мальчику твоя сила интересно для чего еще ты можешь ее использовать ты этого не узнаешь даже не надейся поигрывая одним из своих мечей сказал Перис. мальчик ринулся на переса тот отбил два удара но пропустил третий У него на животе появилась кровавая полоса, и он, пританцовывая, отступил на несколько шагов. «Перис!» — шепотом позвал дрожащий от напряжения Джулиан. «А сейчас я подправлю тебе личика!» — прорычал Перис и снова пошел в атаку. «Проклятие! Где же наисветлейший?» И тут Джулиан увидел как из-под обломков стены выбирается Николас с окровавленным лицом и потемневшими от крови волосами. Наследник дома Киров взмахнул крыльями и бросился к ним через внутренний двор. Появление Николаса отвлекло мальчика, и Перес сумел выбить у него из рук светящийся меч. Меч вращался в воздухе, словно золотой диск, а Перес заулюлюкал, чувствуя себя победителем. Видел... «Двое всегда лучше одного!» Пэрис начал прыгать с ноги на ногу. «А теперь посмотрим!» Мальчик выхватил у Николаса вестник солнца и вонзил его в грудь Пэриса. Пэрис удивленно посмотрел вниз и выронил свои мечи, упал на колени. Николас закричал, выдернул копье из груди охотника, повернулся к мальчику, и они исчезли в нимбусе света. У Джулиана свело кишки. Он поволчьи, но беззвучно завыл. Его накрыла темная горячая волна, из ушей потекла кровь. Но он слышал, как хохочут, начиная снижаться демоны. Нечто внутри его вырвалось наружу. Жар обдирал кожу, уничтожал все, что делало его человеком по имени Джулиан Лука. «Я человек. Меня зовут Джулиан Лука. Я живу в Нексусе». «Я не монстр. Я... монстр. Я... монстр!» Эти слова сгорали в раскаленной белой пустоте. Он ощущал темноту за небом, космос ночи, россыпи звезд среди невесомых галактик. А там яростная жизненная сила демонов. Он чувствовал каждого из них, их дыхание, биение сердец, то, как сжимаются и разжимаются их мышцы, их стремление к разрушению и уничтожению. Во рту появился медный привкус крови. Нервы звенели от боли. Но Джулиан стоял. Он сосредоточился на этих формах жизни и старался не дать ни одной из них ускользнуть. Энергия вспыхнула и вырвалась из него. Джулиан чувствовал каждую смерть в отдельности, каждую оборванную им жизнь. Его трясло, снова и снова накатывало ощущение, что он тоже умирает. Он бы упал, если бы что-то его не поддерживало, пока он кричал, шатался и содрогался от напряжения. Наконец, это стало слабеть и сошло на нет. Джулиан открыл глаза. Демоны уползали в никуда, превращаясь в дождь из пыли и пепла. Сердце билось в груди, напоминая о том, что он еще жив. Он живой. Монстр, но живой. Таисия стояла на коленях рядом с Брайли и не сразу сумела понять, что делает Джулиан. А потом поднялся ветер, и у нее появилось знакомое тянущее ощущение в животе. Обернувшись, она увидела, что Джулиан стоит рядом со своим павшим напарником. Джулиан Лука, охотник, солдат, стоял с вытянутыми руками, его окружал бледно-зеленый свет, по телу разбегалась паутина черных вен, острые зубы оскалены от злобы или от боли. Или от злобы и боли. Направленная против демонов энергия разила их, как рой метко выпущенных стрел. Таисия прикрывала телом сестру но не могла отвести взгляд от Джулиана. Он был как упавшая с небес звезда гнева или как нечто, поднявшееся в поисках мести из глубин земли, из неведомого мира. А Джулиан... Такой он ее видел, когда она убивала со смехом и открывалась своей силе. Но он не смеялся. Он был, как всегда, суров и решителен. Он выполнял свой долг. Потом его затрясло. Трудом встав, Таисия подбежала к нему, чтобы помочь устоять на ногах. Она поддерживала его, хотя прикосновение к нему отдавалось жуткой болью в руках. «Держись!» — повторяла она. «Ты только держись!» Бледно-зеленое свечение постепенно угасло. Джулиан был весь покрыт потом и дрожал от перенапряжения. Когда он обернулся и посмотрел на Таисию, у нее даже дыхание перехватило. Его глаза, радушная оболочка стала ярко-зеленой, а зрачки узкими, как у кошки. «Жулиан!» — прошептала она. «Таисия!» — хрипло отозвался он. «Я не хотел!» «Я знаю!» — она сжала его руку. «Но ты все сделал правильно, ты справился. Теперь моя очередь!» Джулиан нахмурился, Голова у него еще была как в тумане. Риша исчезла не знаю куда, а это значит, мы не сможем сломать барьеры. Но портал надо закрыть, пока еще больше демонов не слетелось. «Камилла Лоренца. медленно сказал Джулиан. «Да, найди ее, пока я буду отвлекать Фоса». И она его отпустила, а сама вышла в центр внутреннего двора. Тени, как живые существа, ползали по ее ногам, по ее коже, по одежде, вплетались в волосы. Они перешептывались о том, что могли бы сделать, о том, как она могла бы их использовать. По всему телу пробежала нервная дрожь, но это было приятно. «Никс выбрал не тебя», — сказал Риан низким и глубоким голосом Фоса, который накладывался на его мальчишеские более высокий. «Да и пошел он этот Никс. Вдруг Таисию окружил насыщенный запах гвоздики. Он сказал, что это не моя битва, но он ошибся. Она указала звездопадом на Риана. «Начнем, светловолосый паршивец!» Джулиан не смог бы удержать Таисию. Она бросилась на мальчика, и по внутреннему двору закружила черно-золотая спираль. Он был совершенно без сил, но что-то еще пульсировало у него под кожей, что-то знакомое и близкое. Как только священие исчезло, он опустился на колени рядом с телом Периса. Глаза напарника были открыты, и Джулиан закрыл их подрагивающей рукой. Он больше ничем не мог ему помочь, но еще мог сделать так, чтобы его смерть не оказалась напрасной. Джулиан потянулся к колчину и достал последнюю стрелу, все остальные рассыпались. Прицелился в крылатого мальчика. Но они с Таисией двигались так быстро, что шансов попасть в цель было крайне мало. Внимание Джулиана привлекла какая-то красная вспышка, и он задержал дыхание. На ограждавшей внутренний двор наполовину обрушенной стене стояла женщина. И не отрываясь, смотрела на портал. Те же глаза смотрели на него — когда он склонился над телом раненой матери, Камилла Лоренца, Джулиан почуял камни под собой, почуял кровь на ее одежде и запах, ударивший в стену магии. И он чуял ее, чуял вонь, а ее демон был сигнальным огнем, притягивающим всякую несправедливость. Джулиан повернулся к женщине и с луком в одной руке и стрелой во второй начал преследовать добычу.